Услышав имя своего первого мужа, Даша невольно вздрогнула. Но Вероника не заметила этого и продолжила. — Конечно, я видела Игоря нечасто, но когда он появлялся у нас, Сергей, его имя не сходило у него с языка. — Вы понимаете, Даша, все, что делал Сергей, непременно нужно было сделать Игорю. Все, что имел Сергей, непременно должен иметь Игорь. Он и одевался, как Сергей, и стрижку носил такую же. Простите, Даша, мне кажется, что он Сергею просто завидовал, как будто ревновал его не к женщине, а к жизни. Я понятно говорю? Он завидовал личности Сергея, его яркой индивидуальности, его удачливости, тому, что у того все получалось с первого раза, с первой попытки. Вот как... Подумала Даша. Неожиданно, словно еще одна пелена спала с ее глаз, и она увидела свою собственную жизнь при ярком беспощадном свете. Вот как. Игорю нужно было иметь все то, что принадлежало Сергею. Все-все. В том числе и его жену. Это единственная причина, по которой он женился на ней. И никакой другой причины не было. Но самое смешное, что он женился на ней совершенно зря. Сергея уже не было в живых. Значит, он победил его. Окончательно и бесповоротно победил. Игорь ревновал Сергея не ко мне, а к самой жизни. И смерть Сергея подвела окончательную черту под этой ревностью и под их бесконечным односторонним соперничеством. Ведь Сергей даже и не подозревал, в какой гонке он участвует. Игорь победил Сергея тем, что он остался в живых и женился на его вдове, что, собственно, не имело никакого смысла. Однако он все же женился, хотя никто, в общем-то, от него этого не ждал. Сама Даша, в первую очередь, и думать не думала о столь скоропалительном втором браке. Но он приложил массу усилий, а потом надо думать... Потерял к ней всяческий интерес. Ему стало не к чему стремиться. Все задачи, которые он перед собой ставил, он вроде бы выполнил. Вероника не заметила, что Даша не слушает ее, думая о своем, и продолжала говорить. Даша, наконец, прислушалась к ее словам. «Понимаете, после Сережиной смерти они стали видеться чаще. Игорь приходил к нам время от времени». И мне казалось, что он так и не осознал, что Сергей умер. Ему все еще не давало покоя постоянное сравнение с ним, постоянное соперничество. И это выглядело странно и даже неприлично, то, что он не забывал умершего друга. Это, конечно, хорошо, но при этом у него всегда возникала такая ревнивая интонация. Казалось, он чего-то никак не может простить Сергею. Но все эти встречи, разговоры были вполне обычны. Игорь и мой Боря ничего не скрывали от меня до этой весны. А потом начались какие-то перезванивания, разговоры в полголоса. Боря закрывал дверь, когда звонил Игорю по телефону. Я, конечно, не подслушивала и ни о чем не расспрашивала мужа. В конце концов, это унижает, но прежде у нас в семье такого не было. И вот теперь Боря пропал. Вероника снова глубоко со всхлипом вздохнула и потянула за ворот халата, как будто он душил ее. Может быть, я и сумасшедшая жена? Может быть, со стороны мое поведение кажется смешным? Но я чувствую, что с Борей что-то случилось, что-то страшное. Даша не могла ничем обнадежить эту бедную женщину. И поскорее распрощавшись, пообещала что если хоть что-нибудь выяснит, немедленно позвонит. Даша ехала домой, охваченная сложным противоречивым чувством. Она ничего не узнала у Вероники Векслер о том, что хотела узнать. Какие были общие дела у Игоря и Бориса? Что муж прятал в своей квартире? Чего он так испугался, когда квартиру ограбили? Но зато она узнала так много о своей собственной жизни,